Письмо 292 Александру Николаевичу Баранову. 1896 год, мая, конец, Ясная Поляна. Я получил ваши письма и материалы по мультановскому делу, примечание первое. Я и прежде знал про него и читал то, что было в газетах. Не думаю, чтобы мое мнение по этому делу могло повлиять на судьи или присяжных, в особенности потому, что оно таково, что несчастные, мучимые в отяге должны быть оправданы и освобождены независимо от того, совершили они или не совершили то дело, по которому они обвиняются. Кроме того, надеюсь, что с помощью всех тех разумных и гуманных людей, которые возмущены этим делом и стоят за оправдание, оправдание это состоится или уже состоялось, От души желаю вам успеха и прошу принять уверение в моем уважении и симпатии. Лев Толстой. Примечание. Баранов, корреспондент газеты «Казанский телеграф», прислал Толстому письмо и материалы «Мултанского дела», в надежде на поддержку Толстого в предстоящем 28 мая судебном разбирательстве. «Мултановское дело» — дело по обвинению группы крестьян-удмуртов, так называемых «ватяков» из села Старый Мултан — в убийстве нищего Матюшина якобы с целью жертвоприношения языческим богам. В результате различных подтасовок в 1894 и 1895 годах был вынесен обвинительный приговор, вызвавший протест демократических сил России, возмущенных клеветой на целую национальность и страданиями невинно осужденных людей. Благодаря этому протесту и деятельному участию Короленко на третьем судебном рассобирательстве Двадцать восьмого мая тысяча восемьсот девяносто шестого года подсудимые были оправданы. Конец примечаний.